Перед ним на великом пространстве расстилалось болото, мшистое ложе, с которого некогда сбежало море. Мрачная зелень сосновых лесов, изредка перемежаемая серебристым березняком, волновалась по тощей равнине этой, отделяла черной каймой и Жорский берег от голубых вод Невы и моря, и обрисовывала купу островов и суровый берег Карельский.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 Еврей поганый. А вот что, тесный боярин, я хочу спасти тебя от конечной гибели. Хороши спасители, с петлёй в руках. Послушаем, однако ж, станем мы под это деревце. Здесь доздитик не так мотит. Вот и так хорошо. Всё, Все тебе расскажу, да подноготно и только прошу, ради Создателя потише. А то разбудишь пса нецистого, стоп его бесы сзарили на сковороде. Ну, слушаем, ваш преподобие. Изволь припомнить себе крупные словечки, которые говорил тебе в доме лесника седой,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 отдать Шереметьеву письмецо от него, посланника Ясновельмозной думы. Солдаты вызвались вручить письмо прямо в русский фельдмаршала, и, как думать надо, они это верно исполнили. Мы в скором времени узнали через спионов нас их в русской армии, что под Марьенбургом какого-то важного пленника схватили и увезли, куда ворон костей не заносит. Это он, сказал, смеясь сын Люциферов, на взяла. Вот отслужил он за упокой твоей дужки панихиду и весело побрел с нами вскид свой, но душа его недолго была на пирушке. Затюдью узнал он, что в деревне Носе появился странник, который читает проповедь, будто он, Андрей Денисов, лжеутитель, обманщик, сам антихрист.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 Догадлив. Ах, майнхерц, твое, девица, виноват, государь. Из твоей вины можно богатую шубу сшить и спасибо притачать.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 Котлин остров, на котором построен Кронштадт, дают сигнал, что находится в опасности. С просонья и с испуга действия исполняются торопливо.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 Каждый из экипажа хотел бы надуть паруса своим желанием, криками хотел бы подвинуть сюда. Сюда трогаются, но уже поздно. Семёновцы и преображенцы, эти потешники царя в играх и боях, одушевленные примером своего державного капитана, настигают, обхватывают их, впиваются в бока их крючьями, баграми, бросают на палубу гранаты, меткими выстрелами из мушкетов снимают матросов с борта, решатят паруса. Пушки ничего не могут сделать нападающим. Ядра летают через головы русских и только тешат их, срезывая или роя волны. Собственные бока судов служат защитую неприятелям.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 Так мог только смотреть бог на море, усмиренное его державным трезудцем. Голова его открыта, темными кудрями его бережно играет ветерок. Черный тонкий ус придает его физиономии особенную привлекательность. Треугольная шляпа у ног.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 Так и многое подобное говорили Шут и Карла. Но обратимся мы к кругу офицерскому. Кто, как не сам Пётр может быть высокий моряк, сидящий на барабане? Около него с уважением стоят почетные сыны русского царства. от Отчего ж восторг горит в его глазах? Он забыл все, его окружающее забыл.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 На взморе служит городу шлагбаумом.